Глава 22. Мастер Перси Эдгарс мин Джеймс. Миссис Джеймс из Сатана вновь посещает нас и устраивает спиритические сеансы. 26 мая. Воскресенье. Мы поехали в Сатан после обеда на чай с закусками к мистеру и миссис Джеймс. Аппетита у меня не было, ибо я плотно подкрепился в два часа, и весь вечер нам испортил маленький Перси, единственный их сын, По моему скромному мнению, совершенно испорченный ребёнок. Несколько раз он подходил ко мне и намеренно легал меня поляшком. Один раз от этого было так больно, что слёзы выступили мне на глаза. Я тихо укорил его, но миссис Джеймс сказала. «Прошу вас, не отчитывайте его. Я полагаю, что строгость с маленькими детьми вредна. От неё у них портится характер». Тут крошка Перси оглушительно завопил, и когда Кэрри попыталась его успокоить, он её шлёпнул по лицу — Это так мне не понравилось, что я сказал. Я иначе себе представляю воспитание детей, миссис Джеймс». Миссис Джеймс сказала, «У каждой воспитывает детей по-своему. Ваш сын Люпин, кстати, тоже не обращик совершенства». Некто мистер Мазини, как видный итальянец, тут взял Перси на руки. Перси стал вертеться, брыкаться и вырвался от мистера Мазини с криком, «Я тебя не люблю! У тебя грязное лицо!» Очень милый господин мистер Биркс Душкин обнял ребенка и сказал, «Поди-ка сюда, я тебе кое-что покажу». Он отделил хронометр от цепочки и сделал так, что часы пробили шесть раз. К совершенному нашему ужасу ребенок выхватил у него часы и бросил об пол, как будто это мячик. Мистер Биркс Душкин был весьма любезен и сказал, что без труда сумеет вставить новое стекло, механизм же, он надеется, не пострадал. Однако, как несходны люди в своих суждениях. Кэрри нашла, что у Перси скверный характер, но этот недостаток совершенно искупается его внешностью, ибо он, по ее мнению, чудо как хорош собой. Возможно, я и ошибаюсь, но я, по-моему, в жизни не видывал ребенка более уродливого. Таково мое скромное мнение. 30 мая. Не знаю, отчего это так происходит, но я всегда без всякой радости предвижу визиты миссис Джеймс из Саттена в наш дом. Скоро она опять приедет к нам на несколько дней — «Сегодня утром, перед уходом моим на службу, я сказал Кэрри, «Знаешь, Кэрри, душа моя, я был бы рад, если бы получше относился к миссис Джеймс». Кэрри ответила, «Вот и я тоже мой милый. Но поскольку мне годами приходится мириться с Тамом, а он так пошел, и с Тутерсом, который хоть и мил, но так несносно скучен», то, думаю, мой друг, придется уж нам потерпеть редкие визиты миссис Джеймс, у которой в одном мизинце больше ума, чем у обоих твоих приятелей во всем их теле. Меня так поразил этот внезапный выпад против моих любимых старых друзей, что я даже не нашелся с ответом и, едва заслышав шум автобуса, ушел, поспешно ее поцеловав, несколько чересчур поспешно, и даже рассадив верхнюю губу о зубы Керри. Час целый и потом мне было больно». Когда я вечером пришел домой, Кэрри была углублена в книгу о спиритизме Флоренс Синглиет под названием «Рожденье нет». Едва ли следует упоминать, что книгу эту ей прислала на прочтение миссис Джеймс из Сатана. Поскольку она не могла говорить ни о чем, кроме этой книги, остаток вечера я посвятил тому, что заменял коврики на лестнице, которые начали уж заметно протираться по краям. Миссис Джеймс явилась и, как всегда, вечером принялась распоряжаться всем и вся. Обнаружив, что они с Кэрри готовятся к столоверчению, я счел, что мне пора проявить твердость. Я всегда презирал этот вздор и положил ему конец давным-давно, когда Кэрри еще в нашем старом доме, что не вечер устраивала сеансы спиритизма с миссис Шустер, с бедняжкой, она теперь покойница. Если б я видел в спиритизме хоть малейший смысл, я бы не находил в нем ничего предусудительного. Но как еще в те давние дни я это пресек, так и сейчас решил пресечь. Я сказал. «Прошу меня извинить, миссис Джеймс, но я отнюдь не одобряю спиритизма, не говоря уже о том, что сегодня вечером я жду к себе своих старых друзей». Миссис Джеймс сказала. «Неужто хотите вы сказать, что не читали рождения нет»?» Я ответил. «Да, не читал, и впредь не имею подобного намерения». Миссис Джеймс, по-видимому, удивилась и сказала. «Весь мир сходит с ума по этой книге». Я ответил ей с находчивостью. «Ну что же». «Один человек, по крайней мере, будет в своем уме». Миссис Джеймс сказала, что это с моей стороны очень неучтиво, и, будь все так же полны предрассудков, никогда бы нам не видать ни электрического телеграфа, ни телефона. Я отвечал, что то совершенно другое дело. Миссис Джеймс возмутилась. «Но в чем же другое? Объясните, в чем?» Я ответил, «Во многом». Миссис Джеймс сказала, «Но одно хотя бы отличие назовите». Я ей ответил сдержанно, «Прошу прощения, миссис Джеймс, но я не желаю обсуждать эту материю, мне она не интересна. В эту минуту Сара открыла дверь и впустила Тутерса, чему я был очень рад, ибо подумал, что теперь глупому столоверчению не бывать. Но как я ошибался, ибо когда вновь зашел об этом разговор, Тутерс объявил, что весьма интересуется спиритизмом, хотя, должен признаться, не очень в него верит, однако не прочь уверовать. Я твёрдо отказался принимать в этом какое бы то ни было участие, однако только того добился, что меня просто перестали замечать. Оставив их троих в гостиной за столиком, который они перенесли из залы, я вышел в прихожую с твёрдым намерением немного погулять. Однако, отворивший дверь, кого же я за неё обнаружил, как не тамма. Узнав о том, что происходит, он захотел присоединиться к их кружку вместе со мной, при этом он вызывался войти в транс. Он добавил, что кое-что знает про старину Тутурса, а кое-что может присочинить про миссис Джеймс. Зная, на что способен Там, я отказался допустить его участие в столь глупом представлении. Сара меня спросила, нельзя ли ей на часок уйти, и я на это дал мое согласие, сообразив, что куда приятнее будет посидеть с Тамом на кухне, чем в холодной зале. Мы много говорили про Люпина и мистера и миссис Шик, с которыми он по своему обыкновению проводил вечер. Там сказал… А не дурно было бы для Люпина, если бы старина Шик сыграл в ящик? Сердце моё содрогнулось от ужаса, и я строго предостерёг там от шуток на такую тему. Полночи я лежал без сна, её обдумывая, вторую половину заняли кошмары всё о том же. 31 мая. Написал прачке суровое письмо. Остался им доволен, оно, по-моему, вышло у меня язвительно и острое. Я и написал. «Вы мне вернули платки решительно без всякой окраски. Быть может, вы благоволите вернуть либо окраску, либо же стоимость платков». Очень любопытно было бы знать, что она сумеет на этом не ответить. И Вечером опять стало верчение. Кэрри сказала, что вчера были достигнуты некоторые успехи, а потому сегодня надо будет вновь собраться. Пришел Тутерс, по-видимому, полный рвенья. Я велел зажечь газ в гостиной, поднялся по лестнице и починил карниз, на который мне уже смотреть стало тошно. В припадке безрассудности, если могу себе позволить такое выражение, по полу над залом, где имел место сеанс, я дважды громко стукнул молотком. Потом-то я усовестился, ибо такая глупость скорее достойна Люпина или тама. Впрочем, ни о чем об этом даже не было и речи, зато Кэрри объявила, что через столик ей пришла удивительная весть о ком-то, кого мы с ней знавали давным-давно и кто решительно неведом остальным. Когда мы легли спать... Кэрри меня попросила быть милым и ради нее посидеть с ними хоть разок. 1 июня. С неохотой сел я с ними вечером за этот стол, но должен признать, кое-что происходило любопытное. Пусть, положим, то были совпадения, но совпадение любопытное не стану отрицать. К примеру, столик все время наклонялся в мою сторону, что Кэрри истолковала как желание, чтобы я задал духу вопрос. Я подчинился правилам и спросил у духа, который назвался Линой, не может ли она мне сообщить имя старой тётушки, о какой я думаю и какую мы когда-то звали тётей Мэгги. Столик написал «Фи». Мы ничего не могли взять в толк, покуда я вдруг не вспомнил, что второе имя тётушки было «Филлис», и его-то, значит, столик пытался написать. Кажется, даже Кэрри этого не знала. Но если бы и знала, ни за что бы не стала на меня обманывать. «Да, должен признаться, любопытно. Случились еще кое-какие вещи, и я дал согласие снова посидеть с ними в понедельник». Третье июня. Явилась прачка, повинилась насчет платков и возвратила девять пенсов. Я заявил, что краска смыта совершенно, платки испорчены в конец, и девяти пенсов отнюдь недостаточно. Кэрри же сказала, что эти два платка и новые-то стоили шесть пенсов. Еле не знать, сама их покупала на распродаже в Холлоуэе. «Раз так, я настоял на том, чтобы прачке возвернут был трёхпенсовик». Люпин на несколько дней уехал к Шикам. Должен признаться, мне очень это неприятно. Кэрри говорит, что моё беспокойство просто смехотворно. Мистер Шик так привязан к Люпину, а Люпин, в сущности, ещё ребёнок. Вечером у нас снова был сеанс, в известном смысле довольно замечательный, как несомнительно он начинался. Явился там, а с ним и Тутерс, и оба умоляли, чтобы их допустили в наш кружок. Я хотела было воспротивиться, но миссис Джеймс, которая, кажется, хорошей медиум, если во всем этом есть вообще какой-то смысл, сочла, что наша духовная сила, пожалуй, возрастет, если к нам присоединиться там, и мы уселись пятером. Не успел я выключить газ, едва я сел за стол, он ужасно задрожал, качнулся, наклонился и принялся скакать по комнате. Там закричал «Эй, тише, парень, тише!» Я заявил тому, что если он не будет вести себя прилично, я тотчас зажгу свет и прекращу сеанс. Сказать по правде, я думал, что это там насморочит, что, собственно, ему и высказал. Но миссис Джеймс сказала, что нередко видела, как стол отрывается от пола. Опять явилась Лина и сказала «бди» три или четыре раза кряду", отказываясь объясниться. Миссис Джеймс сказала, что Лина иногда упрямится. Она часто так себя ведет, и всего лучше просто ее прогнать. Тут миссис Джеймс сильно стукнула по столику и крикнула. «Уходи, Элина! Ты противная! Уходи!» По-моему, мы чуть ли не три четверти часа просидели потом без всякого эффекта. У меня замерзли руки, и я предложил прервать сеанс. Кэрри, миссис Джеймс, и с ними Тутерс никак не соглашались. Минут через десять снова столик наклонился ко мне. Я подставил алфавит, и дух написал «блеф». Поскольку я часто слышал это слово от люпины и тама, а вдобавок уловил, как там тихонько хихикает, я прямо его обвинил в том, что он толкает стол. Он это отрицал, но, должен сожалению признаться, я ему не поверил. Там сказал, «Быть может, это призрак лев, покойный папа римский». Я сказал, «Ничего подобного быть не может, и вам это известно». Там сказал, «О, ну ладно, вы, кажется, не в духах из-за отсутствия духов». И с этими словами он встал из-за стола. Никто не обратил внимания на его плоский каламбур, и миссис Джеймс ему предложила немного посидеть отдельно. Там не стал спорить и уселся в кресло. Снова столик пришел в движение, и у нас получился бы прекраснейший сеанс, если бы не дурацкие шутки Тама. Кэрри разложил алфавит, и столик написал "не пюл а потом "бди" три раза кряду. Мы не могли понять, что это значит, покуда Тутерс не объяснил, что Нипул это люпин задом наперёд. Поразительно. Кэрри ужасно разволновалась, а она говорила, «Только бы не случилось ничего ужасного». Миссис Джеймс спросила у духа, Лина ли он. Столик твёрдо ответил «нет», однако же дух никак не хотел выдавать своего имени. Потом мы получили сообщение Нипул разбогатеет». Кэри сказала что у нее полегчало на душе но тут снова появилось это бди столик начал отчаянно трястись и в ответ на очень тихий вопрос миссис джеймс дух начал писать свою фамилию сперва он написал пей там ставил вот это по мне я попросил его угомониться ибо возможно на этом фамилии еще не кончено столик написал вот снова там вмешался он крикнул «Ну, а уж это не по мне. Воды хороши для многих процедур, но внутрь я их не принимаю». Кэрри его просила замолчать. Тут столик написал «Капитан», и миссис Джеймс нас даже напугала, вскрикнув «Капитан Пейвуд! Старый-старый друг моего отца! Он несколько лет как умер!» Это уже становилось интересней, и невольно я подумал, что в спиритизме, в конце концов, возможно, что-то есть. Миссис Джеймс попросила духа растолковать, что означает слово «бди» в применении к «нипилу». Снова выложили алфавит, и дух написал слово «шиш». Там пробормотал. То-то и оно. Миссис Джеймс усомнилась в том, что дух именно это хотел сказать, ибо капитан вот истинный джентльмен и не позволил бы себе так ответить на вопрос дамы. Следственно, снова ему предложили алфавит. На сей раз столик написал отчетливо «шик». Все сразу подумали про миссис Шик и Люпина. Кэрри слегка расстроилась, а было уже поздно, и мы окончили сеанс. Решили снова сойтись завтра, тем более что это будет последний вечер миссис Джеймс у нас в гостях. Еще договорились ни за что не допускать участия тама. Тутер сказал перед уходом, что очень увлечен, и хотел бы, чтобы духи сказали что-нибудь и про него. 4 июня. Не без нетерпения ждал я сеанса. Весь день думал о нём в присутствии. Не успели мы усесться за стол, к нашей досаде без стука явился там. Он сказал, «Я не останусь, но я принёс с собой запечатанный конверт, который, знаю, я могу верить миссис Путер. В этом запечатанном конверте содержится листок бумаги, на котором я задаю простой вопрос. Если дух сумеет ответить на этот вопрос, я безвозвратно поверю в спиритизм». Я себе позволил заметить, что то, чего он требует, невозможно. Миссис Джеймс сказала. Ах, нет. Духи то и дело отвечают на вопросы при таких условиях. Бывает даже и ответы предлагаются в запечатанном виде. Очень стоит попытаться. Если Лина в добром духе, она, конечно, нам не откажет. Там сказал. Идёт. Тогда ничто уж не поколеблет моей веры. Я загляну в половине десятого в десять и узнаю результат. Он ушёл, а мы долго ещё сидели. Тутерс хотел узнать что-то касательно какой-то своей затеи, но так и не сумел добиться никакого толка, а потому сказал, что решительно разочарован и склоняется к мысли, что столовращение, в сущности, пустая трата времени. Я счел это непростительным эгоизмом с его стороны. Сеанс был очень похож на вчерашний, собственно, даже ничем от него не отличался. В конце концов, настала очередь письма. Лина долго думала, прежде чем ответить на вопрос, но вот она написала. Розы, лилии, коровы. Тут Столик отчаянно затрясся, и миссис Джеймс сказала. «Это капитан Пейвот. Давайте ему зададим этот вопрос». То был дух капитана, и, как ни странно, он дал нам точно дословно тот же ответ. Розы, лилии, коровы. Могу ли описать волнение, с которым Кэрри сломала печать, и то, как неприятно я был поражен, прочтя вопрос, к которому ответ столь мало подходил. Вопрос был «Сколько лет старини Путеру?» С меня было довольно. Я уже некогда без колебаний покончил со спиритизмом, то же мне предстояло и теперь. Обыкновенно я сговорчив, но делаюсь тверд, как кремень, если меня до этого доведут. Я медленно проговорил, зажигая газ. Последний раз подобный вздор имел место под моей у крыши. Сожалею, что позволил себя вовлечь в такую глупость. Если в этом что-то есть, хотя очень сомневаюсь, то уж точно нет ничего хорошего, и я не желаю, чтобы эта гадость в моем доме повторялась. Я сыт по горло». Миссис Джеймс сказала. «Вы, кажется, переступаете границы, мистер Путер, и...» Я ей сказал. «Молчите, мэм. Я хозяин в этом доме. Пожалуйста, прошу понять». Миссис Джеймс ответила на это замечанием, которое от души, надеюсь, я неправильно расслышал. Я был в совершенном бешенстве и мог не разобрать ее слов. Но если она произнесла именно то, что мне показалось, ноги ее боли не будет в этом доме.